Глава 25 Сидя на углу своего стола, Сергей лениво покачивает ногой. Наша команда, расположившись тут же на стульях, отчитывается о проделанной работе. Мое выступление уже позади, но меня все еще мелко потряхивает. Я справилась. Боже, я справилась! Мои щеки покалывают от удовольствия, а под кожей зарождается профессиональный зуд. «Азарт стать не хуже, чем они, мастодонты пиара!» Поймав на себе внимательный взгляд Сергея, коротко улыбаюсь. Уголок его губ тоже дергается вверх, отчего на щеке появляется забавная ямочка. Он снова зовет меня поужинать вместе, по-приятельски. Думаю, согласиться, потому что его компания мне импонирует. В прошлый раз все закончилось скомканно, то сообщение от бывшего мужа разорвало во мне бомбу. Сначала сковало льдом, а потом тут же обожгло. Я так и не поняла, что это было. Хотел написать что-то и передумал. Отправил случайно. Следил за мной. Последнее, конечно, бред сумасшедшего. Но мысль о том, что это было не случайно, никак меня не отпускает. Уже будучи дома, я час сидела на кровати, всматриваясь в написанное им мое имя. «Что?» «Что, Маша? Что ты хочешь от меня? Исчезни! Дай мне научиться жить заново! Не лезь!» Потом ночью пришел сон. Снилось, будто Руслан подвел меня к краю обрыва и предлагает вместе спрыгнуть вниз. Я смотрю в пропасть, и у меня от страха волосы дыбом встают, а он зовет с собой. Шепчет слова о любви, нежно целует, а сам меня к обрыву подталкивает. только неосторожно оступается и, нелепо взмахнув руками, срывается вниз, падая, смотрит на меня глазами, полными животного ужаса. «Маша!» Проснулась в слезах до рассвета. Встала, позавтракала и на все выходные уехала к папе на дачу. «Маша, задержись, пожалуйста», пробивается в сознание голос Сережи. Шурша бумагами, все поднимаются и единым потоком устремляются на выход. В последний момент ловлю на себе ироничный взгляд Киры, моей коллеги. Она уже несколько раз подкалывала меня, намекая на особую симпатию ко мне директора. Была попытка убедить ее, что мы не более чем приятели, но она оказалась провальной. Больше я не оправдываюсь и на ее посылы внимания не обращаю. «Если молва припишет мне роман с Сергеем, то мне плевать». «Дай еще раз взглянуть на твои цифры», — просит он, протягивая руку. «Сейчас». Я распечатала на бумаге, вынимаю листы из файла и вручаю их ему. Также расслабленно болтая ногой, он изучает составленную мной таблицу. Стоя перед ним, я вытягиваю шею и заглядываю в бумаги, будто я там ничего не видела». Неосознанно пытаюсь увидеть цифры его глазами. Еще ближе и еще, пока внезапно не получаю щелчок по носу. «Ай, ты чего?» А Сережа, глядя на мое изумленное лицо, тихо смеется. «Что?» — не могу сдержать улыбки. «Что-то не так?» «Все так. Перешли все данные мне на почту». «Хорошо. Как у тебя с квартирой? Сделка прошла?» «Да, вчера», — хвастаю я. на выходных буду переезжать помочь нет у меня мало вещей выпаливаю я мы с папой справимся не хватало и ведь течему взору моего нового друга он еще от прежнего отойти не может сережа его просто добьет папа и так и недоволен моим переездом но видя мой настрой в итоге успокоился больше всего переживает что там меня руслан доставать начнёт. начнет Только когда ему, если у него командировки сменяются совещаниями? А вечера и ночи он, скорее всего, со своей ассистенткой проводит. Тряхнув головой, отгоняю больные мысли. Надо держаться. Если контролировать себя ежесекундно, получается быть полноценным человеком. Что насчет ужина, ты подумала? Можно сходить, пожимаю плечами. Когда? После твоего переезда? «Да, наверное. Заодно отметим маю новоселье». «Новоселье в квартире отмечают, Мэри», — хитро прищуривает глаза. «Пригласишь меня к себе?» Прыскаю со смеху. Он уже несколько раз проделывал подобное, но мы оба знаем, что его шутливые подкаты не несут никакого подтекста. «Что?» — скидывает темные брови. «Обмоем квартиру, а заодно отомстим нашим бывшим». «И отправим им горяченькие фото?» «Почему нет?» — Смеется весело. «Так и сделаем», — поддерживаю шутку. После чего, глянув на наручные часы, ссылаюсь на работу и бегу в кабинет. Сергея понять можно, у него, наверное, уже раны затянулись, а мне как-то на тему бывшего пока не шутится. Болит при легчайшем прикосновении к мыслям о нем. лучше не трогать. Вечером после работы я жду Таню в своей новой квартире. Не терпится ей ценить мое приобретение. Пока она добирается по пробкам, я сервирую журнальный столик. От бывших хозяев осталась только встроенная мебель, кухонный гарнитур и шкаф в прихожей, а также три стула и журнальный столик. Остальное придется покупать самой. «Говори, кот!» — деловым тоном требует Таня. Диктую комбинацию цифр и спешу ей навстречу. «Слушай, шикарно!» Выходя из лифта, озирается по сторонам. «Мне уже нравится». «Проходи, сейчас тебе понравится еще больше». Разувшись, Таня медленно идет по моему жилищу, инспектирует кухню, обходит комнату и останавливается у открытой двери на лоджию. «Слушай, а с документами точно все в порядке? Ты проверяла?» «Конечно, все чисто». «И с хозяином квартиры разговаривала». Он присутствовал на сделке. «Странно», — хмурится она, — «слишком низкая цена для такой квартиры». «Да нет, Ань, все там нормально. Хозяин на ПМЖ в Канаду уезжает, у него там дети и внуки, квартиру срочно продает, чтобы потом больше сюда не возвращаться». «Да?» — разворачивается ко мне всем корпусом и всплескивает руками. «Тогда я тебя поздравляю, Сакульская, потому что тебе сказочно повезло!» «Знаю, самой не верится», — качаю головой. «Я такое мечтать не смела!» «Наверное, в твоей жизни, Машка, белая полоса началась!» «Надеюсь!» «Не считая разбитого сердца, все у меня хорошо. И на работе, и вообще. Если просто набраться терпения и немного подождать...» Я смогу назвать себя счастливой. Ну что, прошу к столу. Показываю на сервировку. Пока так. Открываем шампанское с хлопком, разливаем по бокалам и чуть-чуть по полу. Обмываем же. Болтаем обо всем и ни о чем. Таня расспрашивает о работе и ненавязчиво интересуется вакансиями. Я бы с радостью помогла, но наглеть настолько, чтобы просить Сергея взять и на работу ещё и мою подругу, я просто не могу. «Если будет вакансия, я тебе сразу сообщу», — обещаю я. «Да, я бы с удовольствием», — проговаривает, глядя куда-то в стену. «Знаешь, кто вчера к нам с проверкой приходил?» «Кто?» «Майер, та самая». «Чувствую небольшое удушение». Подхватываю ложкой кусочек торта, кладу в рот, медленно пережевываю. Трофимов аж посерел от страха, в бухгалтерию синей побежал. Орал на нашу Валентину Владимировну из-за каких-то отчетов. «Майер тут при чем спрашиваю тихо, хотя в голосе уже вырисовывается ответ. Руслан решил проверить приобретение, в которое он влился бабками. «Не знаю», – шепчет горячо. Может, Лебедев решил нас купить? Уже купил. Давно.